что он потом полгода с женой на вы разговаривал. На излете зимы была покусана бешеной собакой. Стоически перенесла изуверское лечение. Между уколами лаялась с родней. На Истринском водохранилище мать с тетей владели шестью сотками. Лене полагалось мамина половина — три сотки.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 Трое воевала с сыном. Спрашивала совета у Оэф, как угомонить сына. — С детства надо было воевать, — хмыкнула Оэф. — Теперь уже поздно что-то делать. Как-то совсем отчаявшись, Лена позвонила бывшему мужу, попросила помощи. Педя внезапно ответил трезвым голосом. Вызвался подъехать завтра и спустить с сына все шкуры.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 По первому требованию нещадно штравал и даже настоял на алиментах. Растроганная Лена стала называть его Педро, этакий переходный вариант между Петей и Педей. Спустя полгода в том же составе Сёма Фикус Пнель Сушка переехала к нему на проспект Вернадского. К моменту переезда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 Тут и водяные знаки, и лента, и разные примочки. Задумчиво перечисляет. Дерево, шпиль, часы, хм, президент. А чего президент? Франклин. Чего Франклин? Косой и пучеглазый. Теперь понятно, зачем его на сто-долларовую купюру поместили. Зачем?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 А он что-то мычит, а она говорит "Твенти minute». Ты же говоришь, что твенти это «двадцать». Ну, а «minute» — это «минет» — международный термин. Таких простых вещей не знаешь, дурашка, снисходительно.